Сказ о Серинге, очи стражу злому, который бденье дорого купил, я, подражая образцу такому, живописал бы, как ввергался в сон, но пусть и вкуснейший опишет дрему. Сказ о Серинге Меркурий усыпил рассказом о нимфе Серинге и затем обезглавил стоглазого Аргуса, который по приказу Юноны неусыпно стерег Ио, возлюбленную Юпитера. А я скажу, как я был пробужден, и полок сна раздрали блеском мгновенный, и возглас «Встань же, чем ты усыплен!» И возглас, возглас Мательды. Как цвет, увидев яблони священный, чьим брачным пиром небеса полны и чьи плоды бесплотным вожделенны, Пётр Иоанн и Яков сражены, бесчувствием очнулись от глагола, который разрушал и глубже сны, и видели, что лишена их школа уже и Моисея, и Ильи, и на учителе другая стола. Так я очнулся в смутном забытии, увидев над собой при этом кличе ту, что вдоль струй вела шаги. Мои Смысл. Как в евангельской легенде, пораженные преображением Христа, яблони священный, апостолы Петр, Иоанн и Яков пали ниц, и, очнувшись от его голоса, разрушавшего даже сон умерших, увидели, что на их учителе прежняя одежда, и что исчезли беседовавшие с ним Моисей и Илья. В смятении я сказал, где Беатриче, И та. Она воссела у корней, Листвы обретшей новые величие. Взгляни на круг приблизившихся к ней. Другие ввысь восходят за грифоном, И песни их и глубже, и звучней. Ввысь восходят, возносятся на небо. Звенела ли эта речь дальнейшим звоном? Не знаю, ибо мне была видна та, что мой слух заставила за слоном. Она сидела на земле, одна, как если б воз, который зверь двучастный, связал с растением, стерегла она. А крест нее смыкали круг прекрасный, семь нимф, держа огней священный строй. Над коем Австер и Аквилон невластны, Семь нимф, семь добродетелей, взявших в руки светильники, Австер Южный ветер, Аквилон северный. Ты здесь на краткий срок в сини лесной, дабы затем навек средь граждан Рима, Где римлянин Христос, прибыть со мной. Для пользы мира, где добро гонимо, смотри на колесницу и потом все опиши, что взору было зримо. Беатричия поручает поэту описать все, что он сейчас увидит. Перед Данте предстанут в аллегорических образах прошлые, настоящие и грядущие судьбы римской церкви. Так, Беатриче, я же весь во всем, К стопам ее велений преклоненный, Воззрел послушно взором и умом. Не падает столь быстро устремленный Огонь из тучи плотный, чьи пласты Скопились в сфере самой отдаленной. Как птица дия пала с высоты, Вдоль дерева кору его терзая, Они одну лишь зелени цветы и в колесницу мощно ударяя её качнуло так с боков хлеща раскачивает судно зыб морская орёл птица дия устремляющаяся на колесницу с вершины дерева